Глава двенадцатая. «Чья это свита?» — спросил вдруг Юранд, очнувшийся за Радзановым от задумчивости, как это сна. «Моя», — отвечал Збышка. «А мои люди все погибли. Я видел их мертвых в боже. «Нет моих старых товарищей». Сбышка ничего не ответил ее. Они продолжали путь молча, но быстро. чтобы как можно скорее быть в Спыхове, надеясь застать там каких-нибудь посланных от меченосцев. На их счастье снова наступили морозы, и дороги были наезжены, так что они могли ехать скоро. Под вечер Юран снова заговорил и стал расспрашивать о тех меченосцах, которые были в лесном дворце. Азбышка рассказал ему все, и об их жалобах, и об отъезде, и о смерти рыцаря Дифурси. и о поступке своего оруженосца, который так искалечил плечо Данфельда. И во время этого рассказа вспомнилось ему и поразила одна вещь — пребывание в лесном дворце той женщины, которая привезла от Данфельда целебный бальзам. И вот на остановке он стал расспрашивать о ней Чеха и Сандеруса, но ни один из них толком не знал, что с ней сталось. Им казалось, что она или уехала вместе с людьми, прибывшими за Донусей. или сейчас же за ними следом, сбышка пришло теперь в голову, что она могла быть подослана для того, чтобы предостеречь этих людей, в случае, если бы Юранд сам находился во дворце. В этом случае они не выдавали бы себя за людей из Спыхова, и у них могло быть какое-нибудь другое письмо, которое они и отдали бы княгине вместо письма Юранда. Все это было обдумано с дьявольской ловкостью, и молодой рыцарь, до сих пор знавший меченосцев только как воинов, подумал в первый раз, что одними кулаками с ними не справишься и что надо для этого обладать и головой. Мысль эта была ему неприятна, потому что его страшное горе и мука прежде всего превратились в жажду борьбы и крови. Даже спасение Дануси представлялось ему рядом сражений или поединков, между тем теперь он понял, что, пожалуй, Надо будет посадить жажду мести и убийства на цепь, как медведя, и искать совсем новых путей к спасению и разысканию Дануси. Думая об этом, он жалел, что с ним нет Мациси. Ведь Мацко был так же умен, как и храбр. Однако он со своей стороны решил послать в щит на Сандеруса, чтобы тот разыскал эту женщину и постарался разузнать от нее, что стало с Данусей. Он говорил себе, что если бы даже Сандеруса захотел предать его, то и это не особенно повредит делу, а в противном случае это может оказать ему значительную пользу, потому что ремесло Сандеруса открывало ему доступ повсюду. Однако он сперва хотел посоветоваться с Юрандом, но отложил это до Спыхова. Тем более, что подходила ночь, и ему казалось, что Юранд... Сидя на высоком рыцарском седле, уснул от трудов, усталости и тяжелого горя. Но Юранд потому только ехал, опустив голову, что несчастье ее пригнуло. И, очевидно, он все время размышлял об этом несчастье, и сердце его было исполнено ужасных опасений, потому что, наконец, он сказал «Лучше бы мне было замерзнуть под днец Это ты меня откопал». «Я вместе с другими». а на той охоте ты спас мою дочь. А что же мне было делать? — Ты и теперь мне помогаешь. Взбышке одновременно вспыхнула любовь к Данусе и ненависть к меченосцам. Такая ненависть, что он даже приподнялся в седле и, точно с трудом, заговорил сквозь стиснутые зубы. — Слушайте, что я скажу? — «Хоть бы зубами пришлось мне грызть прусские замки!» «Я разгрызу их, а ее добуду!» И опять наступило молчание. Мстительная и необузданная природа Юронда под влиянием слов взбышки тоже, видимо, отозвалась в нем, и он тоже стал скрежетать в темноте зубами и время от времени повторять имена «Данфельд, Леве!» Ротгер и Готфрид. И он думал, что если они захотят, чтобы он отдал им Бергова, то он отдаст. Если велят приплатить, приплатит. Хотя бы ему пришлось отдать весь вспыхов, но после этого горе тем, кто поднял руку на его единственное дитя. Всю ночь ни на минуту не смыкали они век. Под утро они еле узнали друг друга. Так лица их изменились в одну эту ночь. Наконец Юранда поразила это горе и эта ярость Сбышки, и он сказал, «Она накинула, она тебя покрывала и спасла от смерти, это я знаю. Но ты, кроме того, любишь ее». Сбышка посмотрел ему прямо в глаза с лицом почти вызывающим и ответил, «Она моя жена». При этих словах Юранд остановил коня и стал смотреть на сбышку, моргая от изумления. «Как ты говоришь?» — спросил он. «Говорю, что она моя жена, а я ее муж». Рыцарь вспыхово закрыл лицо рукавицей, словно ослеп от внезапной молнии. Ничего не ответил и, выехав вперед, молча продолжал путь.